19. Это было здесь. Из этого дома Юнатан вышел три года назад. Семья Бю. последние кто видел мальчика в живых. Белый дом из каталогов 80-х, немного перестроенный. Современный маленький стеклянный четырехугольник, одной стороной обращенный к морю. Обычный дом... Вот что первым пришло ей в голову. Ничем не приметный, глаз ни за что не зацеплялся. Во дворе серая Субару. Детский домик на дереве в саду. Серый велосипед-внедорожник, подвешенный у лестницы на веранду. На входной двери керамическая табличка с надписью-прописью. Здесь живут Эрик, Шарлотте и Эйнар. миа нажал на латунный звонок, и услышала его трель откуда-то изнутри. «Да». В дверном проёме появилась женская белокурая голова с вопросительным выражением лица. Очевидно, что тут уже не было так, как раньше. События последних суток внезапно всё изменили. Разрушили идиллию, уничтожили безопасность. Ещё позавчера Шарлотте Бю открыла бы дверь нараспашку с улыбкой. «Здравствуйте, вы кто?» Но не сегодня. Сорокалетняя женщина с нервно-бегающим взглядом недоверчиво посмотрела на Мию. «Здравствуйте. Вы Шарлотты?» «Я. Я Мия Крюгер. Я из полиции». А -а -а -а, протянула Шарлотты Бю. Мия увидела на её лице облегчение. «Извините, я только... всё в порядке», — сказала Мия. «Понимаю, вчерашние события на всех нас повлияли». «О да, какой кошмар!» — согласилась с ней Шарлотта, обхватив себя руками. Она вышла на лестницу и огляделась по сторонам. «Сейчас уже всё немного стихает. Ну ладно, исчезновение Юнатана. Но убийство тут, у нас... Нет, в это просто невозможно поверить». Мы стали запирать двери. Я уже не отпускаю Эрика одного гулять. «Мы делаем всё, что можем», — постаралась успокоить её Мия. «Но я отлично вас понимаю. У вас есть пару минут? Можно я...» «Да-да, конечно», — ответила Шарлотта. «Хотите зайти? Я только что поставила кофе». «Нет-нет, много времени это не займёт». Я сейчас пытаюсь восстановить картину того вечера, когда пропал Юнатан. Он был у вас, верно?» Взгляд Шарлотты Бю потяжелел. «Да, он был здесь. Звучит, наверное, странно, но кажется, словно это было вчера. Я бесконечное множество раз снова и снова прокручиваю эту сцену в голове. Дети играли, шорх в коридоре, когда Юнатан убывался как он крикнул «пока», совершенно обычным тоном, понимаете. Я была на кухне, даже не думала ни о чём таком. Мне кажется, я должна была, даже не знаю. Она грустно покачала головой. «Не вините себя», — сказала Мия. «Вы ведь ничего не могли изменить, правда?» «Не могла. Ну или даже не знаю. Я могла бы проводить его». Как же я хотела бы всё вернуть назад, если бы я только предложила подвести его. Положили бы его велосипед в багажник, отвезла бы домой. Но я... — У вас не было причины? — Причины на что? — переспросила Шарлотта, на секунду выключившись из беседы. — Вы не могли знать заранее. Она снова замолчала. «Да, не могла. Ведь юна всегда возвращался от нас домой на велосипеде, но всё-таки...» Она покачала головой и посмотрела на Мию грустными глазами. «Понимаю», — сказала Мия. «Время верное, как думаете?» «Какое время?» Мия достала свой блокнот и полистала записи. «Крипос зарегистрировал звонок матери Юна Тана в 20.31, и что он выехал из дома в 20.40. Верно?» Шарлотта Бю кивнула. «О, да. Полиция несколько раз об этом спрашивала, я на сто процентов уверена. Я увидела его в окно кухни, когда он поднимал велосипед с земли. Бросила взгляд на часы. Без двадцати девять. Помню, как подумала». «Приедет домой около девяти и как раз вовремя ляжет спать. Ну, знаете, как обычно думают матери». Она быстро улыбнулась, словно оправдываясь. «Понимаю. Спасибо, что подтвердили. Тем вечером ничего не случилось?» «Ну, что, например?» «Ну, что-то необычное. Йонатан говорил о чём-нибудь... О чём-то, например, что привлекло его внимание». Может, он видел что-то странное, встретил кого-то по дороге. Шарлотта покачала головой. «Нет, я уже говорила тем, кто приходил тогда. Ничего такого я не помню. Я и детей спрашивала не раз, и Эрика, и Софию. Но нет. Они веселились вместе, ели попкорн, который я приготовила. Самый обычный вечер. До тех пор, пока...» Шарлотта Бю снова замолчала и тяжело вздохнула. «Спасибо», — сказала миа «Можете показать путь, по которому он ехал?» Путь мальчика от двора вдоль участка по маленькой аллее до дома был обозначен на карте, но Мия хотела убедиться. Шарлотта Бю ступила на лестницу. «На сто процентов я знать не могу», — сказала она, показывая рукой. Но, как я уже говорила другим следователям, он шёл вдоль участка и через Бёрки-Лондон, катая велосипед. Там есть тропинка, так гораздо быстрее добраться до дороги. Бёрки-Лондон? переспросила Миа. На карте этого названия не было. Шарлотта снова быстро улыбнулась. Да, может, она так не называется, но мы обычно так говорим. Аллею посадил прадедушка Эрика еще очень давно. Он считал, что тут слишком мало лиственных деревьев. Наверное, хотел вырастить тут свой собственный лес. «Ладно, будем отталкиваться от этого. Ваш сын дома?» «Нет, они с Эйнаром уехали рыбачить. Уже поздно, значит, они скоро должны вернуться домой. Мне попросить кого-то из них с вами связаться?» миа достала визитку из кармана. «А вот мой номер. Если вы что-нибудь вспомните, хорошо?» Посмотрев на визитку, Шарлотта Бю кивнула. «Вы что-нибудь знаете про...» «Есику?» «Да. Её правда...» «Увы, в подробности вдаваться я не могу», — ответила миа «Но мы работаем над делом». «Ах да, кстати...» Ещё кое-что. Слушаю. Вы не знаете, они были знакомы? Кто? Ессика с Юнатаном? Да. Шарлотта нахмурилась. Думаю, да, хотя точно не знаю. Ессика же дружила с Ханной, его сестрой. Но были ли они вместе в тот день, я не знаю. А Эрик, ваш сын, он знал её? Она покачала головой. «Мы сегодня говорили с ним о случившемся. Он не знает есику «Хорошо. Кажется, я спросила обо всём, что мне нужно». Меа собиралась уйти, но Шарлотта Бю не двигалась с места. «Вы так считаете?» — обеспокоенно спросила она. А, «Считаю, что?» «Что они как-то связаны между собой». Исчезновение Юнатана и... На данный момент у нас нет версий, но не исключаем ни одного варианта. Спасибо за помощь. Позвоните, если что-нибудь вспомните, ладно?» Шарлотта Бю кивнула и осталась стоять на лестнице, пока ми не дошла до конца участка. «Окей». 20.40. Юнатан выходит из дома. Мия прошла через ворота в изгороде пересекла луг и оказалась словно в маленьком волшебном мире. Аллея из прекрасных берёз, близко посаженных друг к другу, вела наверх в практически сказочный лес. Мия остановилась у просвета между деревьями и увидела лодки на блестящей морской воде. Здесь он шёл. Может быть, что-нибудь тут увидел? что-то необычное, лодку, что-то, что вызвало в нём любопытство. миа продолжила путь по тропинке и вновь остановилась у очередного просвета. До этого места шесть минут. Он идёт домой, верно? Мама звонила. Идёт, не тормозит. Если нет, значит, у него есть причина остановиться. Может быть, вот тут? «Что, если он что-то увидел, что-то заметил?» миа огляделась по сторонам. Кто-то вырезал сердечко в коре дерева и подписал «Томас плюс Хейди». Тропинка закончилась, и миа вышла на дорогу. Она взглянула на телефон. «Двенадцать минут. С парой остановок». Она повернулась и посмотрела вниз на оставленную за спиной тропинку. Быстроногий мальчик, пусть и котя велосипед, ну, минут десять-одиннадцать. Вышел в двадцать сорок, пришёл сюда около двадцати пятидесяти. Она убрала телефон обратно в карман и продолжила путь по дороге. Всего несколько минут пешком и свинген. Она огляделась. Здесь ничего нет. Ни дома, ни въезда с дороги. С одной её стороны скалы, с другой ёлки. Пустыня. Так откуда же заметили ту машину? И где вообще живёт этот Якоб Валстед? Она прошла ещё пару сотен метров, прежде чем заметила в конце поворота на возвышенности серого цвета ухоженный двухэтажный дом с большой верандой, с которой открывался вид на всю округу. Отсюда, скорее всего, и увидели машину. Около двадцати пятидесяти. В Свингене была замечена машина. Время совпадает. Полностью. миа вернулась к мотоциклу и, не надевая шлем, проехала несколько сотен метров вверх по гравиевой дорожке. Якоб Валстедт. В саду стоял мужчина с граблями в руках. Пахло свежескошенной травой. У стены из глянцевых камней аккуратно подстрижены кусты роскошной сирени. Хозяин дома явно умел поддерживать порядок на приусадебном участке. «Эй!» — вопросительно воскликнул Уалстед, прислонив грабли к одному из ухоженных деревьев. Сверкнув испуганным взглядом, он вытер руки и пошел к Ми. «Я Мия. А вы Якоб?» «Да». «Это же вы видели ту машину, да? В тот вечер, несколько лет назад. Я...» — она не договорила. Волстыд резко остановился на газоне, не доходя до Мии. «Я уже сказал всё, что знаю. Я больше не выдержу волнений». «Да-да, конечно, извините», — кивнула Мия. «Мне нужно выяснить всего лишь пару моментов». «Мы могли бы...» «Нет, нет», — сказал пожилой мужчина, прикрыв голову руками. «Говорите с полицией». «Я и есть полиция. Это не займёт много времени, я только...» «Нет, я уже много раз рассказывал всё, что знаю». И снова испуганный неуверенный взгляд. «Всего пять минуточек?» «Оставьте меня в покое, пожалуйста!» Мужчина повернулся и, шаркая ногами по траве, пошёл обратно и исчез за углом дома. Мия, спустившись вниз к дороге, бросила взгляд на дом. Она увидела в окне за шторами лицо старика. — Ну ладно, тут что-то нечисто. Она уже собиралась надеть шлем, как у неё зазвонил телефон. — Да? — Это Холгер. Ты далеко? «Нет, в пятнадцати минутах от тебя». «Мы кое-что нашли. Ты должна это увидеть». Мия села на мотоцикл и поехала в обратную сторону к бухте. Едва она успела припарковаться, Мунг побежал к ней вверх по пологому склону. С их последней встречи он, должно быть, вел активный образ жизни, потому что выглядел более спортивным, чем раньше. Почти не задохнувшись, он подошёл к ней с пакетиком для улик в руке. «Смотри!» — улыбнулся он, протягивая Мие прозрачный пакет с чёрной записной книжкой внутри. «Вы нашли её в лодке?» — спросила Миа, доставая перчатки из кармана куртки. «Под матрасом в углу», — ответил монк Миа открыла записную книжку на первой странице. Имена и числа с датами. Список. Написан в основном карандашом, кое-где ручкой. 14 мистер Лол, 1500. 16-го, 4 Биг б 1200. 21-го, 4-го, Вик, 500. 22-го, 4 -го, «Мистер Лол, 1500», «28-го четвёртого», «Мистер Лол, 1500». «Вот как!» — она стала аккуратно листать дальше. «На следующей странице то же самое. Три имени. Перед ними даты, а после числа. Кажется, к нашей Йессике приходили гости» сказал Мунк, вставляя сигарету в рот. Денежные суммы, предположила Миа. А ты как думаешь? Миа полистала дальше и поднесла палец к нижней дате. Значит, трое мужчин. Первая запись в апреле и последняя пару дней назад. Мунк кивнул и слегка улыбнулся. Но это ещё не всё. Что? «Мы нашли наркотики в лодочном сарае. Довольно много. Недешевые штуки. Пойдем, я тебе покажу». Он достал из кармана зажигалку, прикурил сигарету и быстрым шагом пошел к лодке.